Глава 28. Волосы – это главное украшение женщины. Она это понимала и сама страдала от того, что волосы у нее не настолько густые, чтобы создать любую прическу. К покупкам из магической лавки она добавила список продуктов и решила все сразу закупить, не откладывая в длинный ящик. Сказано – сделано, и до обеда она управилась. В магазине магических товаров ее уже узнавали и поприветствовали. Было приятно. Покупки вылились в круглую сумму, но Зоя не жалела об этом. Она вышла оттуда довольная. Правда, начался дождь, и женщина сразу раскрыла зонд. И хорошо, что вовремя это сделала. На другой стороне улицы снова стоял тот маг. Он, по-видимому, наблюдал за посетителями магазина. Ей повезло, что он на мгновение отвернулся, чтобы проследить за покупательницей, которая только что вышла перед Зоей. Зоя, прикрывшись зонтом, прошмыгнула в другом направлении и так прошла целую остановку. Затем села на подошедший автобус, отвернувшись к окну. — Уважаемый дом, я пришла, — объявила она, зайдя в квартиру. — Я рад, ты сегодня набрала полные пакеты всего. «Не носи столько много, это отразится на твоем здоровье», – заметил он. «Уважаемый дом, тут, видно, пора вообще переходить на осадное положение. Сегодня опять встретила того мага. Он следил за теми, кто посещает магазин. Эх, была бы моя сила, уж я бы проучила этого любителя дармовщины». «Понимаю, но пока у тебя этой силы нет. И так может в конце концов случиться, что он тебя выследит». Хорошо, я постараюсь найти того, кто его нейтрализует. Позволь мне поковыряться у тебя в памяти и увидеть его образ. Да без проблем. Я его видела, когда выходила из магазина. Зоя согласилась, но ощущения были не очень приятные, и ее чуть не стошнило. Но это было нужно для ее же безопасности. После обеда она, переделав все дела, решила выйти прогуляться и зайти в свое кафе. Сегодня Павла не было. У него был выходной. Но все равно капучино был вкусным, круассаны свежими, и вид из окна напоминал Париж. Ну, она так себе его представляла. Потом она занялась приготовлением снадобья. Состав был сложным. Когда она приготовила все, что было необходимо для этого состава, разложила так, чтобы было удобнее брать, и положила переписанный на листок пошаговый рецепт, дом вдруг ее спросил, «Зоя Николаевна, позволь тебе спросить, что за снадобье ты собралась сейчас готовить?» «Для восстановления волос? А что, что-то не так?» – встревожилась она. «Зоя Николаевна, тут какая-то ошибка. Посмотри внимательно. От того, что ты сейчас готовишь, могут вырасти брови, борода и усы. Лучше проверь все еще раз и попроси еще раз у Лилитт в тетрадь Аделаиды Марковны. Мне кажется, она что-то такое готовила». Иногда в кулинарной книге может быть двоякое толкование. Может, там есть еще один рецепт? Уважаемый дом, ты серьезно? Так как же так может быть? Пошли, возьми книгу и читай вслух. Действительно, там была сноска, где было указано, что этот рецепт лучше использовать для лиц мужского пола. А она не обратила вчера внимания, устала за неделю. На другой странице был рецепт для лиц женского пола. Хорошо, что составляющие были те же, просто немного другое количество и чуть другой процесс приготовления. И указания по применению другие. Уважаемый дом, спасибо, что ты вовремя заметил. Я вчера просто устала, но хотела все сегодня купить. Не представляю, что было бы приготовь я снадобье по тому рецепту. Она все перемерила по новому рецепту, приготовила отвар, закончила уже после восьми вечера, отставила остывать, И разогрела ужин, думая о том, что сейчас еще заниматься. После того, как посуда была вымыта, зелье перелито в бутылочку с пульверизатором, она сказала «Уважаемый дом, я готова к занятиям». «А мы не будем заниматься. И завтра тоже. Тебе нужен отдых. Ты очень много сейчас занимаешься. Ты работаешь практически на двух работах, Зоя Николаевна. Ты так себя измотаешь. Жить нужно в удовольствии» твоя наука два дня подождет. Сходи завтра в кинотеатр или на выставку, погуляй немного. Понимаешь, ты не ищи себе работу. Твои клиенты будут тебе посланы силой, вот с ними и будешь заниматься. А насчет салона красоты в течение месяца ты сможешь отдать долг, не волнуйся. А пока заканчивай платье Лилит и отдохни. Платье и вправду было готово. «И как только дом все везде видит и знает», – раздумывала Зоя, собирая все детали. Она продумала и то, из чего сделать мелкие пуговицы, и чем отделать низ. Закончила все к двенадцати часам ночи. Сразу и прополоскала, и разложила на полотенце сушить. Оно и действительно получилось нарядным. Зоя сама полюбовалась им перед тем, как идти спать. С утра после завтрака она отутюжила платье и отнесла в комнату Аделаиды Марковны. Лилит, платье готово. Ну, может, еще чуток влажное, но оно быстро досохнет. Ты как, сама примеришь или мне это сделать? Я примерю его, когда ты вернешься домой. Спасибо тебе, Зоя Николаевна. Мне давно никто обновок не дарил. Так я всегда пожалуйста. Правда, сначала себе свяжу свитер на зиму, потом жилетку Михею, если он не будет против. Только мне как бы размеры узнать. Начнешь вязать, он появится. Тогда и посмотришь ответила Лилит. Зоя действительно пошла гулять в воскресенье. После недолгой прогулки по нескучному саду она пошла на выставку. Правда, портили немного настроение всякие сущности, которые питались эмоциями. Но она любила живопись. Она в детстве рисовала, но в их поселке не было кружков рисования, и она забросила это, когда уехала из дома учиться. Потом помогала сыну в школе делать рисунки. У него совсем не было никаких способностей. Сейчас у сына своя семья, внуки. Как-то перестала она общаться. Может, невестка помогла. Зоя никогда в семью сына не вмешивалась. Своих ценных советов не давала. С невесткой не то, чтобы конфликтовала. Та просто упорно не называла ее даже по имени-отчеству. Нет так нет. И Зоя закрылась для них. Вот и осталось ей любоваться произведениями знаменитых мастеров. Нагулявшись вдоволь, она вернулась домой. Дома ее ждала Лилит, которой не терпелось примерить обновку. Сложно было понять, кто же она, кукла или сущность. Зоя очень осторожно сама надела платье на Лилит, оно было как раз в пору. «Ты мастерица, Зоя Николаевна, и не только в приготовлении зелья», прокомментировал дом. «Уважаемый дом, а расскажи мне еще о моих предках, о тех, кто стоял у истоков силы. Пусть сегодня я не буду заучивать формулы и слова заговора, но вот я хотела знать о них больше», – обратилась Зоя к дому. «Хорошо, Лилит, ты дальше сама разберешься». После ужина Зоя приготовилась слушать. Дом открыл ей многие семейные тайны, о которых мог знать только он, и это было очень поучительно». Зоя поняла, откуда в ней такая сила, что еще она может со временем освоить. Оказывается, ее прародители были из разных мест, и их магия была совершенно разная. С утра ее вызвал в кабинет директор. «Зоя Николаевна, а за что этот клиент вас так благодарил?» «Я уже рассказывала вашему заместителю, что это случайно вышло. Он о своей бывшей девушке вспомнил, Также же Зои». «Ну, я и пошутила, Зоя Николаевна. Мы оба с вами знаем, что это не шутка. Мне жена немного рассказывала о вас». «Я представляю, что она вам наговорила», – перебила его Зоя. «Кстати, ничего плохого. Зря вы так. Но вернемся к нашему посетителю. Вы так обо всех посетителях можете рассказать?» «Николай Львович, я могу говорить о человеке, если он сам даст согласие. А вам я могу сказать, например... «Удачным ли будет расследование с вашей стороны? И это не всегда может получиться. Я не специалист в этом, понимаете?» Зоя кривила душой, конечно, но и возлагать на себя обязанности штатного экстрасенса не хотела. «Ну и то хорошо», – подумав, ответил Николай Львович.